Шестнадцатая утренняя смена. «Он благодарит». Звонит по-междугороднему, разумеется, за счет собеседника, 7 минут, никак не меньше. Деньги пришли, ему снова лучше, грипп миновал свой кризисный апогей и теперь отступает. Завтра, самое позднее послезавтра, он снова сядет за машинку. Как уже говорилось, он, к сожалению, вынужден сразу писать на машинке, поскольку совершенно не в состоянии, увы, разбирать свои собственные каракули. Зато во время болезни его осенило несколько прекрасных мыслей. Будто он сам и вправду не знает цену подобным горячечным озарением. Господин артист не видит большого проку от ведения приходно-расходной бухгалтерии, хотя Брауксель посредством многолетних подсчетов, неутешительных балансов уже не раз подводил его к неутешительному сальдо. Как знать, возможно, смышленый Эдуард Амзель перенял основу введения книг не только из бортового журнала «Криве», но и от своей матушки, которая в вечерние часы, вздыхая, склонялась над своими бухгалтерскими фолиантами. Не исключено, что он даже помогал ей в записях, подшивке документов, в проверке подсчетов. лотхин Амзель, урожденная Тида, несмотря на все трудности послевоенных лет, Исхитрилась держать фирму А. Амзель на плаву и даже смогла, на что сам Амзель, мир его праху, в военные годы никогда бы не отважился перестроить и расширить дело. Она начала торговать рыбацкими куттерами, не только новенькими, прямо с верфи Клавиттер, но и подержанными, которые полностью перебирались на соломенной дамбе, а еще подвесными моторами. Она продавала куттеры или что было еще выгоднее сдавало их в аренду молодым рыбакам, которые только что обженились. И хотя к маме Эдуард относился с достаточным пиететом и никогда, даже ненароком, не воспроизводил ее в виде пугала, с тем большей беззастенчивостью он принялся, примерно с восьмого года жизни, копировать финансово-экономическую политику своей матушки. Если она сдавала в аренду рыбацкие куттеры, он начал давать на прокат свои особенно прочные, специально для прокатных целей, изготовленные пугало. Многие и многие страницы его рабочего дневника скрупулезно документируют, сколько раз и кому выдавались пугало на прокат. Отдельным столбиком, все больше смахивающим на каланчу, Брауксель подсчитывает, сколько Амзель заработал на прокате птичьего страха. Получается очень даже приличная сумма. Из прокатных пугал здесь будет рассмотрено лишь одно, которое, хотя и не принесло высоких сборов, однако существенно повлияло на дальнейший ход событий нашего повествования, а тем самым, значит, и на всю эволюцию птицы устрашающего искусства. Итак, вскоре после уже упомянутого ивового похода к ручью, после того, как Амзель создал и продал пугало на тему «Угри, сосущие молоко», Возникло еще одно произведение, отчасти обязанное своим обликом, с одной стороны, трехглавой Иве, с другой же, восставшей из немощи, размахивающей поварешкой и скрижещущей зубами бабки Матерн, и работа эта тоже нашла отражение в дневнике Амзеля. Однако рядом с эскизом конструкции здесь имеется надпись, безусловно, обосабливающей данный художественный продукт ото всех прочих. Придется сегодня уничтожить, потому как Криве, говорит, ничего, окромя беды, не будет. Макс Фольхерт, который вообще-то всю семейку матернов недолюбливал, взял у Амзеля упомянутое пугало и установил прямо у забора в своем саду, который выходил на Штутховское шоссе аккуратно против матерновского огорода. Вскоре выяснилось, что прокатная пугало наводит ужас не только на птиц, При его виде лошади взбрыкивали и, высекая копытами искры, пускались в галоп. Мирно бредущая по домам коровье стадо кидалось в рассыпную, едва размахивающая поварешкой ива бросала на них свою грозную тень. Ко всей этой пуганой скотине вскоре присоединилась и бедная, вечно встрепанная Лорхен, которую и так день-деньской гоняла бабка с поварешкой, причем самое что ни на есть доподлинная. Да Теперь же, узрев еще одну бабку, о трех головах и почему-то в обличье Ивы, бедняжка, форменным образом зажатая этими бабками в тиски совсем обезумела от страха и бродила теперь, простоволосая, шальная по полям и прибрежной роще, по дюнам и дамбам, по дому и саду, а однажды чуть было не угодила на плетенное крыло вертящейся мельницы, если бы родной брат, мельник Матерн, вовремя не успел оттащить ее, ухватив за передник. По совету Криве, И к явному неудовольствию старика Фольхерта, который позднее без всяких церемоний потребовал часть уплаченных денег назад, Вальтер Матерн и Эдуард Амзель за одну ночь разобрали злополучное пугало. Так художнику впервые пришлось осознать, что творения, если они позаимствованы у природы с достаточным усердием, имеют власть не только над птицами в небе, но и способны влиять и на коров, и на лошадей, а также и на бедную Лорхен, то людей, сбивая их всех с привычного для сельских мест, неторопливо размеренного шага. В жертву этому знанию Амзель принес одно из самых впечатляющих своих пугал и никогда больше не использовал ивы в качестве моделей, что не мешало ему время от времени, особенно при низком тумане, прятаться в дупле старой ивы, а пластунский марш уг грей к залекшем в траве коровам вспоминать как событие в высшей степени замечательное впредь он предусмотрительно избегал сращивать человека и дерево а использовал подвергая себя добровольному самоограничению в качестве моделей неотесанные и бесхитростные но вполне пригодные как прообраз пугала фигуры местных крестьян этот сельский люд переодетый в мундиры прусских королевских гусар Стрелков, ефрейтор Капралов, стандарт юнкеров и старших офицеров поистине преображался, возносясь над садами и огородами, пшеничными нивами и полями ржи. Со спокойной совестью Амзель усовершенствовал свою систему проката и даже предпринял, впрочем, без роковых последствий, уголовно наказуемый подкуп должностного лица – склонив красиво упакованными подарками кондуктора местной прибрежной узкоколейки к бесплатной транспортировке его Амзеля Пугал или, фигурально выражаясь, к транспортировке ожившей и, наконец-то, не совсем бесполезной прусской истории.